Глава 11. Запыхавшись, они вскарабкались на верхушку пирамиды, где их дожидался большой хрустальный объектив, подзорная труба на золотой треноге, которую вращал ветер, гигантский глаз, приближающий отдаленные предметы. Придушенная, умирающее в облаках солнца, закатилась на западе. Саван де саркофаг аж улюлюкнул от удовольствия. «Вот, мальчики, сердце, душа и плоть Хэллоуина, солнце!» Ассириса снова умертвили. Вот угасает Митра, Персидский огонь, Аполлон Феб, греческий светоч. «Солнце и пламя, мальчики, смотрите и жмурьтесь! Поверните хрустальный телескоп!» «Пройдите тысячу миль вдоль Средиземноморского берега! Видите греческие острова?» «Готово», — сказал заурядный Джордж Смит, одетый, как утонченный бледный призрак. «Города, поселения, улицы, дома. Люди выскакивают на крылечки, чтобы вынести еды». «Да», — просиял Саван де Саркофаг. «Это их праздник мертвых» угощение в горшочках, древние пакости сладости. Но пакости устраивают мертвые, если их не угостить. Так что изысканные блюда выставляют на порог. Вдалеке, в сладостных сумерках, струились ароматы отварного мяса. Призракам подносили блюда, и над землей живых клубился пар. Женщины и дети из греческих жилищ, Выносили лакомые яства, сдобренные пряностями. Затем на всех Эллинских островах захлопали двери. Черный ветер разносил гулкое эхо. «Храмы запирают двери», — пояснил Саван де Саркофаг. «Этой ночью каждое святилище в Греции будет крепко-накрепко затворено. Смотрите, Ральф». Бывшая мумия поворачивал хрустальный объектив. Блики заиграли на масках мальчиков. «Зачем они красят дверные косяки черной патокой?» С малой, уточнил Саванда-саркофаг. «Черным варом, чтобы призраки приклеились намертво и не смогли проникнуть в дом». «Почему?» — сказал Том. «Мы до этого не догадались». Тьма опустилась на побережье Средиземного моря. Духи мертвых из гробниц колыхались, словно мгла, плывя по улицам черными шлейфами и клубами сажи, увязая в черной смоле, которой были вымазаны пороги. Ветер скорбел, сострадая попавшим в западню мертвецам. Теперь Италия, Рим. Саван де Саркофак повернул объектив, чтобы видеть римские некрополи, где люди оставляли еду на надгробиях и спешили прочь. Плащ саванда-саркофага хлопал на ветру, его щеки ввалились. Осенний ветер обжигает и во мрак все погружает. Кружит и хватает, в рой листьев с осеннего древа меня превращает. Он оттолкнулся и свечкой взмыл в небо. Мальчики завизжали от восторга, даже когда его одеяние, плащ, волосы, кожа, туловище — Леденцовые кости рассыпались у них на глазах. «Листва, гори костром! Крутись, вертись волчком!» Ветер располосовал его на серпантин и конфетти. Мириады осенних листьев, золотых, бурых, красных, словно кровь и ржа. Взбесились, забурлили, зашуршали пригоршнями дубовые и кленовые листья. Лиственная осыпь сорешника, Фонтан из крошевого шороха, шелеста листьев взвился в темные текучие, словно река небеса. Не в один единственный змей превратился саван-де-саркофаг, но разорвался на тысячи и тысячи воздушных змеев и клочьев мумии. «Шар земной крутись, листья горите, травы умрите, древеса летите». И смирят деревьев, во владениях осени листья взметнулись навстречу полчищам сухих, ломких частиц, на которые распался саван до да саркофаг, рассеянных вихрями, и оттуда загрохотал его голос. «Видите костры по всему Средиземноморскому побережью, мальчики? Огни, горящие севернее по всей Европе. Огнища страха!» «Пламя празднеств! Хотите взглянуть, мальчики? Тогда взлетаем!» И листья, лавины обрушились на каждого мальчика, словно ужасные бьющие крылышками мотыльки, и унесли прочь. Они парили над египетскими песками, пели, смеялись и хихикали, летели в безудержном восторге над неведомым морем. «Счастливого Нового Года!» — прокричал голос далеко внизу. «Чего-чего?» — не понял Том. «Счастливого Нового Года!» — прошелестел голос саванда-саркофага из роя ржавых листьев. «В стародавние времена, первого ноября, отмечали Новый Год» истинное окончание лета и холодное начало зимы не очень то он счастливый но все равно счастливого нового года они пролетели над европой и увидели внизу новую полосу воды британские острова прошептал саван до саркофаг Хотите взглянуть на друидского бога мертвых родом из Англии? Хотим! Тогда тише воды, ниже травы. Все до одного. Затаили дыхание, залегли. Мальчики попадали на земь, как каштаны из ведра, их ступни забарабанили по земле.